Глава третья Мы заснули около четырех часов и проснулись около восьми. Профессор сидел на своем конце и выглядел сердитым. Он дал нам позавтракать, но сказал, чтобы мы не смели заходить на кормовую часть дальше середины лодки. Но когда вы отдохнули да поели... Да все кажется совсем другим, чем раньше казалось. Тогда можно себя чувствовать довольно хорошо, даже на воздушном шаре с гением. Мы стали разговаривать. Меня мучила одна вещь. И я наконец сказал. Том, ведь мы летели к востоку? Да. «С какой скоростью?» «Ты ведь слышал, что говорил профессор, когда бесновался. Он говорил, что мы делаем то 50 миль в час, то 90, то сотню, и что с попутным ветром он мог бы делать триста. А найти попутный ветер, в каком хочешь направлении, нетрудно. Для этого нужно только подниматься и опускаться, пока не найдешь». Ну, так я и думал. Профессор все врал. Почему? Потому что если бы мы летели так скоро, то уже должны были бы пролететь Иллинойс, разве нет? Конечно. А мы не пролетели. Почему ты думаешь? Я знаю по цвету. Мы еще летим над Иллинойсом. И ты сам можешь видеть, Что индианы еще и в долине заметна. Не понимаю, что ты такое мелишь, Гек. Ты узнаешь по цвету? Да, конечно, по цвету. Да при чем же тут цвет? Как при чем? Иллинойс зеленый. «Индиана розовая! А покажи мне, где тут внизу хоть пятнышко розовое?» «Нет, сэр, все зеленое!» «Индиана розовая! Что за вранье?» «Вовсе не вранье! Я видел ее на карте, и она...» Розовая. — Вы себе представить не можете, как он взбеленился и осерчал. — Ну, — говорит, — будь я таким же болваном, как ты, Гекфин, я бы за борт выскочил, видел на карте. Гекфин, неужели ты думаешь, что Штаты за правду такого же цвета, как на карте? Том Сойер Для чего сделана карта? Чтобы учить нас тому, что на самом деле есть. Конечно. Но если так, то с какой же стати она врет, желал бы я знать? Не мели, она не врет. Не врет. Нет. Нет. «Отлично! Но если так, то нет двух штатов одинакового цвета. Что ты на это скажешь, Том Сойер?» Он увидел, что я его поймал. И Джим тоже увидел. «Я могу вас уверить, мне это было очень приятно, потому что Том Сойер не из тех, с которыми легко справиться». Джим хлопнул себя по ноге и сказал: «Нечего ж казать. это ловко, отлично, хорошо, ловко. Ничего не поделываешь морстом. Теперь он вас поймал. Теперь-то он вас поймал. Да. Он снова хлопнул себя по ноге и сказал. Ну, как же оно ловко вышло! Я никогда в жизни не был так доволен, а ведь я не думал, что скажу что-нибудь умное, пока оно не сказалось. Я так себе малол, совсем зря и не ожидая ничего путного, совсем даже не думая о такой штуке, И вдруг вон оно как вышло. Право, меня это самого удивило не меньше, чем других. Это все равно, как, скажем, жует человек ломоть хлеба. И вдруг попадает ему на зубы бриллиант. Ну, сначала-то он знает только, что ему попался камушек. А уж когда вынет его... Да очистит от песка и крошек и всякой дряни, Да вглядится хорошенько. Тогда только и увидит, что это бриллиант, И удивится, и обрадуется. Да и хвастать начнет. Хотя если разобрать дело как следует, То вовсе нет за ним такой заслуги, какая была бы, Если бы он искал бриллиантов. Вы сами поймете, какая тут разница, если подумаете хорошенько. Видите ли, случай — это совсем не такая важная штука, как то, что сделано нарочно. Всякий мог бы найти этот бриллиант в этом хлебе. Да не всякому попадается хлеб с бриллиантами. Вот тут-то и заслуга этого молодца обозначается. Тут и моя заслуга обозначилась. Я не претендую на великие дела. Не ручаюсь, что я сумел бы сделать это опять, но я это сделал тот раз. Вот чего! У меня никто не отнимет. И я так же мало думал об этой штуке, так же мало помышлял о ней или готовил ее, как вы сейчас. Да, я был так спокоен, как только можно быть спокойным. А она все-таки вышла совсем вдруг. Я часто думал об этом случае, И помню все, как есть. Точно это случилось только на прошлой неделе. Помню все. Прекрасную страну с лесами и полями и озерами на сотни и сотни миль кругом, и города, и деревни, раскиданные под нами то там, то сям, то здесь. И профессора, бормотавшего что-то над картой, разложенный перед ним на столике, и Томову шапку, болтавшуюся на снастях для просушки, и еще памятный мне птица, которая летела рядом с нами в шагах в десяти по тому же направлению и старалась обогнать нас, но все время отставала, и поезд, который шел внизу, скользя между фермами и деревьями и оставляя за собой длинное облако черного дыма, а иногда выпуская маленькие клубы белого пара. И когда пар уже совсем исчезал, так что мы почти забывали о нем, до нас долетал слабый звук. Это был свисток.